Вернемся к наркотикам. Неопровержимо доказано, что вы как минимум два дня выходили на работу в состоянии наркотического опьянения. В конце концов ваше состояние стало заметно окружающим невооруженным глазом, да вы и сами похоже понимали, что происходит. И оттого обратились не в медицинские учреждения, с которым связались ваши же обеспокоенные сослуживцы. Он опять кивнул в сторону Ивакина. а предпочли искать частную лавочку, где приятель вашего любовника приватным образом сделал вам очистку организма и вытащил изломки. Надеюсь, этого вы не будете отрицать? — Не буду, — сказала Даша. — Весьма отрадно. Знаете, я на вашем месте не стал бы радоваться от того, что с вас сняты все подозрения в наличии психического расстройства. Возможно, для вас и лучше было бы оказаться больной, Он помолчал. Хотя объективности ради, я не исключаю, что свою роль сыграли и пережитые вами стрессы. Ведь до определенного момента вы считались одним из лучших оперативников уголовного розыска, и к вам не было ни малейших претензий. Перейдем к трагической гибели старшего лейтенанта Полякова. При каких обстоятельствах он оказался у вас в квартире в столь позднее время? Ваша версия. До этого он подсовывал мне мулижи и дохлых кошек. «Потом спрятал в квартире какую-то химическую дрянь и пришел, чтобы забрать старую, изработавшуюся, прилепить новую. Где муляжи? Где кошки? Где химическая дрянь?» Даша молчала. «Агент заговорщиков?» «Лично я в этом не сомневаюсь», — сказала Даша. «Вот как! Можно выслушать Свечкина». И подумала, интересно, куда косильщик девался, то бишь каким финтом назад вернулся? Свечкина заслушивали. Увы, ничего из его показаний нельзя использовать в поддержку вашей версии. Доказательств против покойного Полякова у вас нет никаких. И ничто ни в его биографии, ни в его службе не позволяет сделать тот позорный вывод, которому вы нас стараетесь подтолкнуть. «Капитан, я знаю...» Кем нас кое-кто считает? У вас. Я имею в виду. Но могу вас заверить, что мы не считаем себя проводниками чисто карательных функций. Когда речь идет о незапятнанном имени честного милицейского офицера, мы не менее вас заинтересованы в том, чтобы очистить мертвого от подозрений и инсинуаций, которые сам он опровергнуть не в состоянии. Против Полякова вы ничего не можете представить, только слова, одни слова, как и по всем предыдущим позициям. — Вообще-то случается и такое, — нервно усмехнулась Даша, — когда слово против слова. — Извините, у меня есть веские причины не доверять как раз вашим словам. Он с рассчитанной медлительностью покопался в папке и извлек три сколотых листочка, исписанных мелким почерком. потому что мы располагаем собственноручными показаниями старшего лейтенанта Полякова. По-видимому, он предполагал, что события могут развернуться в опасном для его жизни направлении. Как показало будущее, предугадал правильно. Что там? В рапорте на имя генерала Трофимова он пишет, что три месяца назад, во время обыска на Караганова вы присвоили один из пакетов с находившимся там наркотиком. Поляков поначалу решил, что ошибся, но осторожные наблюдения за вами лишь утвердили его в догадке, что вы начали принимать наркотик. Оперативник он опытный и ошибаться не мог. К сожалению, во имя ложно поднятой чести мундира он довольно долго не предпринимал никаких шагов, лишь два раза пытался деликатно с вами поговорить, но понимания не встретил». В дальнейшем он убедился, что ваше состояние резко ухудшилось. Вы начали действовать в ложных направлениях, не принимать самых очевидных доказательств. Одним словом, не в силах были полноценно работать. Вот тут он забеспокоился по-настоящему, решил поговорить с вами с должной серьезностью. Рапорт не закончен. Чем закончился ваш разговор, прекрасно известно. «Гандон!» — прошипела Даша сквозь зубы. Выражение выбирайте!» Вы не с хахалем в интересной позиции закурить можно? Нельзя! Хотите прочитать рапорт Полякова? Не хочу, сказала Даша. Не вижу необходимости. Кстати, а у вас есть доказательства того, что он пишет правду? Рапорты ваших же коллег. И письменное заключение, выданное вам в Институте биофизики. Это, простите, еще не доказательство, сказала Даша. Вам не кажется, что чересчур много косвенных доказательств? Помните фразу одного из лучших юристов старой России «Господа присяжные?» Перед вами лишь слабые штришки, но при ближайшем рассмотрении штришки сливаются в линии, линии в буквы, а буквы образуют слово «поджог». «В вашем случае мы наблюдаем нечто похожее». Он помолчал и вдруг резко спросил «Где Флесак?» «Представления не имею», — сказала Даша. Мы с ним расстались у гостиницы. А что, его тоже в чем-то страшном обвиняют? Вы с ним познакомились в Париже? Нет. У нас с ним был общий знакомый, комиссар парижской полиции. Зачем вас вообще понесло в гостиницу? Точнее, как вы ухитрились там оказаться столь кстати? Ничего странного, сказала Даша. С Воловиковым это было заранее обговорено, и расхождений в показаниях она не боялась». От нашего информатора, работника гостиницы, мы получили сообщение, что возле номера француза отирается человек весьма подозрительного вида. Поскольку французский писатель, мужик чуточку не от мира сего, мы не на шутку встревожились и моментально поехали туда группой. И сигнал, кстати, оказался нисколько не ложным. А что там с этим субъектом?